Что касается крейсерских сил, то англичане, пометуя печальные уроки Коронеля и опасаясь за свои океанские линии снабжения, хотя опыт Первой мировой доказал, что крейсерская война без опоры на береговую инфраструктуру безнадёжна, но чем черт не шутит, от этих тевтонов всего можно ожидать, разрешили немцам иметь в строю своего ВМФ лишь такие крейсера, скорость и боевые возможности которых позволяли бы им в случае новой войны лишь одно – с честью погибнуть за Фатерланд. И ничего более. Два легких крейсера типа «Бремен» в 1920 году назвать крейсерами, даже легкими мог только ну очень смелый человек. Водоизмещение этих как бы крейсеров составляло всего 3300 тонн. Напомню, что водоизмещение эсминцев к концу Первой мировой войны активно приближалось к 2000 тонн. А водоизмещение английских лидеров, эсминцев Swift и Brooke по 1918 года, значительно превысило 2000. Максимальная скорость бременов по паспорту составляла 23 узла при максимальных оборотах паровой машины. Вооружение – 10 105-мм пушек. Если учесть год их рождения, 1903-1905 И тот факт, что двигали эти крейсера все те же старые добрые правые машины тройного расширения, то о боевом значении этих кораблей можно смело забыть. Тем более смешно всерьез говорить о боевом значении пяти крейсеров типа «Газели» водоизмещением 2700 тонн, с максимальной скоростью хода в 21 узел и с вооружением из 10-105-мм орудий, Скорость британских эсминцев к концу Первой мировой активно приближалась к 35 узлам, а главный калибр плавно поднялся со 104 мм до 114, при вдвое большей, чем у немецких 105-мм пушек, дальности стрельбы. Крейсера типа Газелли были введены в состав Кейзеровского флота в 1900-1901 годах, и уже к началу Первой мировой войны считались безнадежно устаревшими, и оставить их в составе германского флота было не более чем злой шуткой британских адмиралов. Для примера, не самые мощные английские лидеры эсминцев, отнюдь не крейсера, типа «Шекспир» имели водоизмещение 2010 тонн, скорость хода 38 узлов, вооружались 5 102-мм орудиями и 6 533-мм торпедными аппаратами. Из всех этих древних немецких крейсеров до 1939 года дожил лишь Гамбург, погиб в 1944 году. Остальные боевые единицы немцы лишь только оправились от жестокого нокаута «Версаля», начали постепенно менять на новые корабли. Но об этом позже еще в составе вмф веймерской республики союзники позволили иметь 12 больших миноносцев типа v1 и 18 типа с138 всего 30 кораблей Не бог весь какие дестроеры, но все же 13 из них дожили до сентября 1939 года, воевали, и 8 оставшихся на плаву к маю 1945 года миноносцев этих типов даже стали предметом репарационных споров между Англией и СССР. Вот что значит немецкое качество продукции. В заключение надо добавить, что союзники немцам оставили немало тральщиков, 37 штук кораблей типа М и 8 малых тральщиков типа ФМ. Но это чисто из утилитарных соображений. Должны же были немцы тралить мины, в свое время щедро вываленные всеми воюющими флотами в воды Балтийского и Северного морей. Ах да, в качестве ядовитой насмешки победителей, и ни по каким иным причинам, в составе немецкого флота с союзниками была оставлена канонерская лодка «Пантера», та самая, что явилась причиной так называемого «Агадирского инцидента» – первого звоночка к началу мировой войны.